Глава шестая. Фильп. Талик. Алария. 399 год. Круга скал. Ночь на двенадцатый день. Летних волн. Викон Твалме по праву считал себя неплохим танцором. Он не чурался даже самого развязного Вольта, не говоря уж о Геронне. Вольт и Герон — бальные танцы, считающиеся несколько фривольными. Но от того, что с дикими выкриками носилась по площади сирены, викон старался держаться подальше. Танец должен быть танцем, а не безумием. Но поди объясни это подвыпившим морякам. Матросы, гребцы, канониры, офицеры, капитаны смешались в сумасшедшем хороводе, то и дело выталкивая в круг отличившихся в битве. Теперь посреди площади скакал, именно скакал, другого слова волны было не подобрать, лука Лотти, тот самый канонир с влюбленной акулы что первым пристрелялся по учебным телегам и подбил больше всех дельфинов. Раскрасневшийся артиллерист прыгал на месте совершенно не в такт, но старательно. Бедняге в детстве явно наступил на ухо кто-то внушительный, но какое это имело значение для моряков, празднующих свои Андии, жуткие обычаи? Столько не пьют и столько не пляшут. Сам Марсель, тщательно одетый, еще более тщательно причесанный, стоял рядом с музыкантами и ждал маршала, загулявшего с морскими волками. Вчера Виконт с большого ума пообещал Софии привести к ней ворона, а за свои слова приходится отвечать. «Если б не опрометчивый посул, Волме уже держал бы очаровательную пленницу за ручку». Хорошо, что кисок сразу отделили от драных кошек. Можно не любоваться на Зою и других жутких баб. Но какой же он балбес! Разве можно обещать, когда речь идет о балве? Виконт с трудом отыскал в разноцветном многоногом колесе разгулявшегося герцога. Первый маршал Талига мчался по кругу, обнимая за плечи каких-то моряков и, судя по всему, чувствовал себя преотлично. Конца этому, с позволения сказать, празднику не предвиделось. Музыканты в конец очумели, танец становился все бешеней. Сменивший Лотти высоченный абордажник уступил место Деррапьяве. Коротышка оказался отменным плюсуном. Его кульбиты сделали бы честь любому акробату. После особо прихотливого коленца капитан лихо взмахивал шейным платком и, вихляясь, словно под ним были не каменные плиты, а качающаяся палуба, вопил что-то залихватское. Хоровод отвечал такими же криками, короткими и резкими. Моряки, не прекращая стремительно перебирать ногами, резко поворачивали головы то влево, то вправо. Перед Марселем мелькнул профиль ворона. Герцог, неистово метнув черной гривой, отвернулся. Понеслись незнакомые лица. Затем мелькнул адмирал Скварца, тоже выглядевший довольно-таки дико. Хоровод несся все стремительнее, потом распался на четыре цепи, которые сплетались и расплетались, проходя друг сквозь друга. Дэропьяве еще разок подпрыгнул, что-то проорал, разорвал цепь танцующих между Рокой и его соседом и вытолкнул ворона на середину. Маршал, ничуть не растерявшись, начал с того, что перекувыркнулся назад через голову. Буч каналеет с оборотнем, на его месте оказался бы черный зеленоглазый котяра, но Алва остался Алвы, хотя то, что он вытворял, без сомнения было ересью. Волмы не знал, созерцает ли он каналийскую пляску, или Рока набрался прыжков и пируэтов у своих козлиных приятелей, но Деррапьяви был посрамлян. Герцог почти падал на спину, отталкивался от земли то одной рукой, то двумя, взлетал вверх, переворачивался в воздухе и при этом ни разу не сбился с ритма, умудряясь попадать в такт ошалевшим литавром и барабаном. Судя по воплям в толпе, такой пляски славный город Фельп еще не видел. Хотя что он вообще видел, кроме птицы рыба-дур? Напоследок Алвас разбега крутанул вовсе безумное сальто, покошачье приземлился на обе ноги и исчез среди танцующих, выдернув из хоровода муцу, однако показать, на что он способен, адмирал не успел. Музыканты вновь сменили ритм. Над площадью сирены закружилась новая мелодия, неистовая и отрывистая. Хоровод окончательно распался. Моряки орали здравиться вожакам и подбрасывали их к хохочущим звездам. Это было почетно, но Марсель ни за какие деньги не пожелал бы оказаться на месте чествуемых. Он не для того причесывался, менял рубашку и полчаса завязывал шейный платок, чтобы кто-то его хватал и подкидывал. Толегоец, на всякий случай отступив в тень, глядел на взлетающих на толпой адмиралов, капитанов, канониров, абордажников, мастеров. Моряки, конечно, молодцы, а победа вышла полной и красивой, но ночь святого Анди — это слишком. И когда во имя Леворукова, они уймутся. Скоро полночь. На вилле ждут прелестные женщины, а Виконт в Алме торчит среди одуревшей толпы и любуется, как фельпские матросы качает каналийского герцога. Ужас! Облака последний раз прыгнули навстречу и вернулись на место. Под ногами вновь был камень, а над головой — небо. «Браво, Джильди!» — надрывалась площадь. «Браво, Алва!» «Браво, Деррапьяве!» «Браво, Скварца!» «Браво! Браво! Браво!» «Как все меняется!» «Или все как раз остается прежним, а меняемся мы сами?» Год назад сын адмирала частенько воображал, как ликующие моряки качают молодого героя, а он, совершивший великий подвиг, оказавшись на твердой земле, улыбается и хлопает по плечу восхищенных соратников. Какой только дури не вообразишь, а она, эта дурь, имеет обыкновение происходить на самом деле, и тебе становится стыдно, мерзко и безнадежно. Луиджи громко рассмеялся и хлопнул по спине абордажного тингента. Зачем обижать людей в праздник? Зачем их вообще обижать? Кому будет легче, если флот узнает, что капитан Джильди убит на морской пантере, а то, что ходит, говорит, ест, пьет, пытается улыбаться, не более чем тень? В том, что случилось, никто не виноват. Отец счастлив, команда счастлива, счастливы все. Еще бы! Такая победа! С флота смыто позорное пятно, от бордонов осталось мокрое место, убитых и раненых всего ничего. Кто вспомнит погибшую девушку с вражеского Голиаса? Подруги, и те забыли. Луиджи! Марсель Волме, сияющий, раздушенный, словно только что от Куафера. Вот уж у кого все в порядке, и хвала создателю Талегоец славный малый. С праздником, Марсель! Взаимно! Ты не видел маршала? Был с отцом и у Галина. Маршал о Поликсене не знает, и отец не знает. Они выиграли войну, они рисковали, и как рисковали. Отец полез на Брандер, хотя мог послать кого угодно. Рока дрался впереди всех, ни у того, ни у другого, ни единой царапины. А несчастную девочку размололо, как Жорновым, и еще кто-то говорит, что на все воля Создателя. «Так ты идешь?» «Куда?» «Чего от него нужно Марселю?» «Иду». «Уж лучше скоротать проклятый праздник с Волме, благон он все равно уедет. Отец заметит, что с сыном что-то не так, а с Марселем они почти не знакомы. Хоть и могли вместе умереть, но умерла Паликсена». «Отлично!» — расплылся Талегойц. Он был счастлив и доволен, и имел на это полное право. «Если кто-то умирает, мир не обязан погружаться в траур. Надо отыскать Алву. Без него нас и на порог не пустят». «Алву так Алву». Маршал Луиджи нравился чем дальше, тем больше талигоец не походил на человека который пускает в душу кого попало но и сам в чужие души не лез вот они луиджи протянул руку к высокой белой колонне у которой толпа была гуще всего там всегда стоят адмиралы и старшие мастера жаль ворон вернется к своему королю и флоту на шею опять влезут титу с ским может отпроситься сопровождать купцов на берегу он долго не выдержит в море легче вижу кивнул марсель попробуем похитить Джильди невольно хмыкнул. Волме никоим образом не походил на человека, способного похитить каналийского ворона. Странно, почему тот держит при себе щеголя и мальчишку? Сквозь толпу пробрались сравнительно легко. Луиджи знали в лицо, да и Марселя многие запомнили. Моряки охотно расступались, шутили, махали руками. «Вот и ты!» — обрадовался отец. После боя он помолодел на десять лет. А может, это не отец помолодел, а сын, состарился. «Мастеру Галина приглашает! Отец!» «Мы с Марселем хотели...» «Оставь их, Фокио!» — пророкотал Дэра Пьяви. «Пусть идут! Себя вспомни!» «Дело холостое!» — улыбнулся Горбун. «Не стоит гневить святого Анди!» «Роке!» — засмеялся ворчеза «А вы святого гневить станете?» «По-видимому», — кивнул маршал, — «а что для этого нужно?» Толегоец, как и Дэра Пьяви, еще не отошел после пляски. Черные волосы липли к лбу глаза весело блестели. «Отправиться с нами и побеседовать с бутылками по-нашему, по-стариковски. А если хочешь Андия порадовать», — встрял Дэра Пьяви, — «отправляйся к женщинам». «Какой странный святой», — удивился ворон. «Просто вы родились не в Фельпе», — уточнил Угалина. «К сожалению. Имейте в виду, что в ночь святого Андиа холостяки и вдовцы идут к женщинам, мужья — к женам, а старики пьют и вспоминают молодость». «Что ж», — хмыкнул Алва, — «последний раз в жизни я не намерен сердить святого, если он, разумеется, святой. Муцо. А куда лежит ваш путь?» «Я женат», — улыбнулся красавец-адмирал. «И, между прочим, по любви», — уточнил джельди «Да, по любви. Когда Муццо взял в жены Франческо Гампана, все удивились. Но они счастливы. Именно поэтому Луиджи после боя ни разу не был у друга. Он не завидует, совсем не завидует. Просто чужое счастье. Сдирает с раны присохшие повязки». Волме переминался с ноги на ногу, как застоявшийся конь. Ему не терпелось куда-то идти. Алва что-то шепнул мастеру Галина. Горбун затрясся от хохота, в разговор немедленно влез Даррапьяве. Отец пожал руку Талегойцу. «Закатные твари, кто-кто, Алланцес, у Галина, вряд ли закончат ночь в своих постелях». Талегойц еще раз кивнул мастеру и повернулся к Валме. «Надеюсь, мы идем не к птице-рыба-девам». «Что вы?» — возмутился Валме. «Мы идем к вашим пленницам». «Между прочим, с вашей стороны весьма невежливо ни разу их не посетить». «Судя по всему», — заметил Ворон, — «вы меня с успехом заменили». «Я старался, но, увы, София жаждет видеть вас и только вас». Леворукие все его кошки. Они идут к пленницам с морской пантеры, к подругам Паликсены. Можно было и догадаться. Марсель своих подвигов не скрывал. «Луиджи, тебя кто-то укусил?» Учестливо поинтересовался Дерапьяви. Все в порядке. Капитан Джильди торопливо подхватил Валме под руку. Я готов. Правда может быть полезной. Иногда. И не всем, но может. Во всяком случае, на Савиньяк она подействовала благотворно. Граф перестал упираться, честно продырявил манрику плечо и умчался в северный надор. Теперь каданцы вряд ли полезут в талик даже за все павлинье золото. Аж жаль. Агний. «Это здесь?» «Да, ваше высокопреосвященство. Подайте нам шадди, и можете быть свободны до утра». «Благодарю, ваше высокопреосвященство». И «Еще б не благодарил. Когда такие зануды влюбляются, у них весь мир дыбом встает». Франциск был прав, разрешив клирикам жениться. А то девять из десяти были бы грешной плотью, а десятой — мыслями. Что гораздо хуже. Влюбленный секретарь, однако, о своих обязанностях не забыл. Все нужные документы и книги были приготовлены, равно как и присланные лекарем тинктуры. Какая все-таки мерзость! Но куда ж без них? Его Высокопреосвященство мужественно проглотил сладкую жижу, прикрыл записки Ремигия Паванского картой торки, величаво опустился в кресло у камина и взял отчет из Адмиралтейства. Как раз вовремя в кабинет вполстый ссорий, следом Агний нес поднос с дымящимися чашечками. «Садитесь». сильвестр кивнул на второе кресло. «И грейтесь. Сегодня прохладно, но, к счастью, сухо. Надеюсь, совиньяк доберется до каданской границы благополучно. Благодарю, Агний». Секретарь поклонился и вышел. «Это будущий кардинал. Хотя тут винить некого. Разве что себя. Защищал свою власть и дозащищался. Змей нет, но орлов тоже. Сплошные лягушки с воробьями. Граф». «Шадди следует пить горячим». Тессорий торопливо схватил чашечку. «Ваше высокопреосвященство! История с дуэлью почти превратила Манрика в человека. Как ни странно, он любит сына. Кто бы мог подумать? Я должен... Мы должны выразить вам свою признательность. Пустое!» Махнул рукой дорак У бывшего капитана личной королевской охраны возникли определенные сомнения насчет своего преемника. Ему не нравилась замена проверенных полков новыми, причем набранными на деньги, изысканный отцом, означенного преемника. Мне пришлось внести некоторую ясность. «Благодарю, Ваше Высокопреосвященство. Манрик снова был сам собой хитрый, настороженный, скрытный». Я объяснил маршалу Савиньяку... — медленно произнес кардинал, — что вести большую войну на юге можно лишь, обезопасив границы на севере и северо-западе. Там боевые генералы и обстреленные солдаты нужнее, чем в Алларии и ее окрестностях. Мне пришлось развеять опасения графа, объяснив ему, что все, что делалось с вами, делалось по моему распоряжению. Но это действительно так позволил себе напомнить Тессори. «Разумеется. Я заверил Леоне...» «Иногда оговариваться полезно. Графа Сувиньяка, что во время его отсутствия их величество будут в полной безопасности, а в Валария не произойдет никаких неожиданностей. Вернее...» Кардинал внимательно посмотрел на Тессори. «Никаких неприятных неожиданностей». «Да, как продвигается, если продвигается расследование покушения на улице Мимоз?» Герцог Калва с неодобрением произнес тессорий. «Щел уместным отправить Огдала за пределы Талига, что весьма затрудняет расследование. К тому же мы не имеем показаний графа Ариго, графа Энтрага, графа Келиана Урламбаха и графа Штанцлера, которые могли о чем-либо знать или догадываться». «Разумеется, это создает сложности. Сильвестр с наслаждением пригубил Шадди. Жаль, что его пьют из таких наперстков, но отнюдь не делает задачу неразрешимой. Напротив, я полагаю, у покойных остались слуги, которые ищут новое место. Тоже относятся и к тем, кто служил в канцелярии штанцлера. Я завтра же займусь этими людьми», — намек Манрик уловил сходу. «Вот ты молодец». «Если вам понадобится помощь, обращайтесь к прокурору Я уже отдал соответствующие распоряжения». «Благодарю, Ваше Высокопреосвященство. Осмелись спросить, нет ли новостей о местонахождении штанцвера?» «Мне на сей счет ничего не известно. А что удалось узнать вам и Калиньяру?» мы полагаем штанцлер пересек границу, однако куда он направился пока неизвестно его нет ни в агарисе ни в сакаце где находится матильда алати и ее внук рабер эпене который ныне по закону является герцогом. на следующем совете лучших людей предстоит решить судьбу маэрата эпене «Удивительно щекотливое положение. Мы имеем государственного изменника, который не был предан суду, а не будучи осужденным, он не теряет права на титул и мэйрат. С другой стороны, Робер Эпене не может приехать в талик так как находится вне закона. а Лучше всего для него было бы погибнуть на какой-нибудь охоте. Для него или для калиньяров?» — бесстрастно уточнил Манрик. А господин Тессорий это очень хорошо. Манрики будут следить за калиньярами, а калиньяры уже следят за манриками. Они никогда не сговорятся, зато быстро подметут столицу. Если что-то нечисто, они найдут, а если чисто, найдут тем более. Через несколько месяцев Багерлее станет тесно, а ее величеству одиноко. Вы полагаете... Значительно произнес кардинал. Роберо Пене может оставаться герцогом без герцогства. Разумеется, при условии рачительного управления его владениями. Хорошо бы сейчас оказаться в Пене, в замке Дарак. Между прочим, неплохая мысль. Он всё равно собирался болеть, пока манрики будут доедать олесин выводок. «Я не вижу необходимости вводить в герцогское достоинство графа марана и его супругу». Резко бросил манрик и закашлялся. Нечаянно или нарочно? Манрик честно пил шади. Пил, но не любил. Глупец. Иметь здоровое сердце и не хотеть ни шади, ни женщин. Пожалуй, вы правы. Кардинал значительно посмотрел на Тессория. Но слишком многое зависит от проводимого вами расследования. Как здоровье вашего сына? Рана не причиняет ему особых хлопот. Он уже приступил к исполнению своих обязанностей. «Надеюсь, сыновья вам помогут?» «О да, они прекрасно разбираются в людях и преданы трону и вашему высокопреосвященству». «О последнем можно было и не упоминать». Кардинал улыбнулся. «А первое, очевидно, ведь они дети своего отца, а вы — отменный знаток людской натуры. Кстати, как вы нашли внебрачную дочь графа Криданьи? Вы ведь с ней встречались». Она кажется разумной женщиной. К сожалению, наш разговор прервало появление Ее Величества. Прерванные разговоры следует заканчивать, — небрежно произнес Дарак, но так, чтобы их больше не прерывали. Я был рад вас повидать, но, к сожалению, не могу распоряжаться своим временем по своему усмотрению. Так же, как и вы. О, да, ты, сори, поднялся. Разрешите еще раз выразить вам, нашу сыном, признательность. Лучшей благодарностью будет обеспечение спокойствия в алларии Кардинал поставил чашечку на поднос. Мы займемся этим. Манрик поклонился и вышел. Кардинал потянулся за четками и откинулся на спинку кресла. Партия начиналась успешно, но до коронации Рока еще далеко, хоть и ближе, чем до Луны. Бедный ворон, он еще не знает, что за клетка его ждет. Днем вилла Бьетеротца утопала в пышных цветах. Ночью над ней переливались звезды, но всего лучше она была вечерами. Часовой при виде гостей торопливо вскочил и сделал вид, что даже не собирался ужинать. Его стараний не заметили, и Марселю стало смешно. Луиджи думал о чем-то своем. Он вообще сегодня был каким-то странным, а Рока, наоборот, таким, как всегда, то есть непонятным и ироничным. Хорошо хоть согласился заглянуть к морским кошечкам, а то София могла бы разобидеться. Красотка с пантерой с первой встречи подарила Марселю свое расположение, с успехом заменяя Марианну. Но и та, и другая в конец свихнулись на вороне. маршель не ревновал. Жениться он не собирался, а женщин вечно тянет к тем, кто поопасней. В конце концов, что София и ее подружки, что милейшая баронесса, строгостью нравов не отличались, и лучше делить их салвой, чем с каким-нибудь старым пнем или желторотиком, вроде молодого Огдала. «Вы не торопились?» Вынурнувшая из напоенных цветочными ароматами нежных сумерек, София недовольно выпятила губку. «Сударыня» в алме завладел ручки пленницы я полон раскаяния но я задержался исполняя вашу просьбу разрешите представить первый маршал талига рока алва капитан луиджи джильди счастлив видеть столь прелестную особу рока галантно поклонился похоже он и впрямь собирался м, -м радовать святого Анди. «Вот и славно. Начнем в Фильпе, закончим в Алларии. Правду, говорят, война сближает!» Впереди раздался шаловливый смех. И Из террасы сбежали еще три девы. Цветные шали делали их похожими на бабочек. «Надеюсь, вы счастливы видите не только меня», — мурлыкнула София, ловя взгляд маршала. «Вот мои подруги. Пленницы должны знать своего победителя». «Но победитель не может претендовать на близкое знакомство со всеми пленницами», — в то откликнулся ворон. «А лишь самыми прелестными», — закончил Волме, — «это Ариадна латоны и Клелия», — назвала София. Ариадна латоны Латона испустили глубокий вздох и томно покосились на герцога. А ведь красотки были неразлучны не только днем, но и, как намекала София, ночью». «Вот она, настоящая слава. Затянешь ворона на час в постель, и тебе всю жизнь будут завидовать, а женщина цветет от женской же зависти, что роза от навоза. Но это не повод презирать розы и восхищаться бешеными огурцами». «Господа победители? Желают пройти в дом или же насладиться вечерней прохладой?» — спросила София. Она была такой же пленницей, как и остальные, но вела себя как хозяйка. Марселю это нравилось». «Я уверена, господа желают поужинать», — неожиданно низким голосом произнесла Клелия. «Мужчины всегда голодны, не так ли?» Волме оглянулся на своих спутников. Алва с готовностью целовал протянутые ему ручки, а вот Луиджи словно палку проглотил. «И что с ним такое? С отцом поругался, что ли?» Фокио принадлежал к тем родителям, которые могут устроить хорошую трепку, но адмирал отправился к Уголину, а значит, о нем можно забыть хотя бы до утра. Марсель подхватил Фельпца под руку, предоставив дам Рока, тем более что пантеры не могли оторваться от именитого красавца. Будь при прелестниц побольше, им бы пришлось расталкивать друг друга, как рвущимся к кружкам голубкам, а четверым пришлось в самый раз.